Глава 66. Сейчас. Где мы? На обратной стороне пространства. Для Артура чувство невесомости было в новинку. Он парил, но не так, как птица. Ему не приходилось прилагать совершенно никаких усилий, но этим новые ощущения не заканчивались. Взглядом он легко мог дотянуться и до Электро, и до Джоунса. По своему желанию мог увеличить любую точку и досконально разглядеть любого человека со всех сторон, как 3D-модель на компьютере. Причем совершенно неважно, с какой стороны планеты тот находился. «Что теперь будем делать?» — спросил он у Грайма. «Ничего. Ждать». «Мы не выступим против Шарлин и остальных?» «Это не наша война», — ответил изгусток тьмы. «Зачем же ты тогда помог Арнольду?» Грайм, казалось, задумался.